Ирина Романова. Посланница Бога. Начало пути. Пролог. Бог приходил в этот мир редко. Когда-то в него верили, как только его не называли. Но любимым народом стали славяне, звали они его Белобог. Сейчас он был Богом в другом мире, здесь о нем почти забыли. Но мир иногда звал лесом, зверями, забытыми душами. Он приходил на одно и то же место и встречала его лисичка. Душа ее перерождалась, снова приходя в поисках Бога. Она, конечно же, не знала, что он Бог. Но он заботился о ней. Чистил шорстку от насекомых, лечил. Она жила, на удивление, дольше всех. Он снова пришел. Она же, услышав его, вышла из норы на берегу большой реки в корнях огромного дуба. Он приходил, садился на землю и смотрел на воду, слушая мир. Лисичка уже была стара, срок её подходил к концу, но она знала, что как только умрёт, возродится в новом теле и придёт сюда ждать Бога. Такова была её карма, пока не искупит грехи. Она когда-то, будучи человеком, много сделала зла. Подойдя к нему, она со вздохом легла рядом и положила голову ему на колени. Он гладил её, убирая насекомых. Река, могучая широкая, несла воды, плескаясь на берега и неся груз. Мёртвое тело девушки. Её юное тело плыло по течению и смотрело в небо невидящим взглядом. Рыжие длинные волосы, словно ковёр, распластались под ней. Никто не виноват был в её смерти. Только карма преследовала из жизни в жизнь. Она бежала, торопилась на пир к любимому сообщить, что беременна. Поскользнувшись, рухнула в воду, ударившись о камень, а течение, подхватив безвольное тело, понесло по течению и Её жених тоже шёл из жизни в жизнь следом за ней. Находил иногда вовремя, иногда поздно. В этот раз нашёл и полюбил. Но снова карма настигла. Почувствовал, что любимое не стало, сердце юноши остановилось, и он упал мёртвым на палубу корабля. «Жалко их. Проклятье уже пора снять», — сказал Бог. Лисичка согласно вздохнула. «И тебе пора. Хватит уже, искупила грехи свои. Пора на новый виток жизни». Лиса подняла голову, с интересом глядя на Бога, вильнула хвостом. «Последний раз прихожу сюда. Забираю вас с собой. Довольно вам уже тут жить». Махнув рукой, забрав четыре души, ушёл в свой мир. Даже не один мир, а веер миров. Один из многих. «Ну и зачем тебе это?» – спрашивала богиня, его жена. «Давно не посылал своих вестников в миры. Пора встряхнуть их, а то совсем уважать перестали. Ну конечно. Жена хмурила бровки. Он нежно её поцеловал. «Поможешь? Там ещё душа ребёнка родившегося Знал он, как заинтересовать жену. «Ой, конечно же, помогу. Куда отправим?» Засуетилась она. «К оборотням. Есть у меня пара. Деток у них нет. Кажется, молились тебе. Просили». Богиня-то покровительствовала семье и детям. Сердечная очень. Помогала, чем могла. «Хорошо. Схожу, отнесу девочек. А ты неси мужскую душу, чтобы рядом была». Да и время назад отмотай, пусть постарше будет». Богиня, взяв две искры, сложила их вместе и, накрыв ладонями, положила рыжий комочек в корзинку. Потянувшись к совсем маленькой душе, дотронулась и превратила её в бабочку. Видения будущего уже промелькнули, и она знала, что делать.